Глава двадцать третья. Тайны прошлого. Трейси Корский открыл дверь и постранился, пропуская меня вперед. «Прошу», – жестом пригласил войти в дом. Кроме легкого волнения из-за предстоящего разговора, меня одолевала тревога, сдобренная неуверенностью в способностях детектива. Он же не смог найти лексию Корнею по заданию Эдварда. А ведь моя проблема была гораздо серьезнее и запутаннее. Предстояло распутать целый клубок тайн, истоки которых уходили в прошлое. Дом пах стариной и свежестью хвойного дерева. Внезапно слух уловил детский голос, доносившийся из глубины дома. Я остановилась в холле, ожидая, пока хозяин проведёт меня туда, где мы сможем поговорить. Мистер Секорский бросил мне под ноги коврик и попросил вытереть уличную обувь. "Мисс, прошу за мной". Хозяин направился на второй этаж, и я последовала за ним, поглядывая по сторонам и с удовольствием рассматривая старинные семейные портреты. Развешанные на стене вдоль лестничного марша, судя по нарядам, в которых были запечатлены родственники Секожских, и датам, указанным на каждом портрете, его известное родословное насчитывает 10 поколений. Первая от лестницы дверь привела нас в домашний кабинет детектива, который атмосферой больше напоминал захламлённую лавку антиквара, пахнука нифолием, лаком, красками и растворителями. От этой смеси запахов я неожиданно громко чихнула и прикрыла нос. Сидишь, как натворном и сногсшибательным получился омбре. Оглядываясь в поисках места, куда можно было присесть, я поняла причину возникновения такой вони. У стены на широком столе лежал портрет, вокруг которого и были расставлены склянки с едкими жидкостями и кисти в стакане. Видимо, хозяин реставрировал картину. Простите, я не подумал. Сыкорский приоткрыл окно, впуская свежий воздух. Я сам не слышу запаха. Следствие травмы во время несения службы в охране правопорядка. Из-за этого дефекта я вынужден был уйти. Рассказывая эту, он убрал с кресла у стола стопку пожелтевших газет, сшит их между собой как брошюра, переложив их на комод, на котором громоздились папки с документами разной давности. Присаживайтесь. Извините, что назначил встречу здесь, а не в офисе, но на это есть личные причины. На столе из радионяни раздался плач ребенка. Мужчина посмотрел на экран и выключил звук. "Вы знаете, сейчас так тяжело найти хорошую няню", посетовал он и широко улыбнулся мне, оторвав взгляд от экрана. "Итак, пьём к вашему делу". Настроившись на деловой лад, Сикорский стал серьёзным. Я почувствовал, как он собрался внутренне. Перед этой встречей я много думал над тем, что скажу детективу, какую поставлю перед ним задачу и даже набросал в блокноте план рассказа, чтобы не упустить детали. доставая блокнот из внутреннего кармана комбинезона, за одно вытянул и ключ, который подбросила мама в мой почтовый ящик. Мне нужно жеыскать двоих родственников, начала я с главной задачи. Мою маму Алисию стаю в девичестве Корную, её отца Филиппа Корного. Детектив заинтересованно приподнял бровь в ожидании продолжения моего повествования. Мистер Батлер вам что-либо рассказывал? Уточнила я, чтобы разобраться, с чего начать изложение истории исчезновения мамы. Давайте считать, что ничего. Я хочу сам услышать вашу версию рассказа от первого лица, чтобы не упустить никаких деталей. Он достал тот планшет, с которым в прошлый раз был в кабинете Блэквуда, и положил на край стола ближе ко мне диктофон. Я буду записывать ваш рассказ, чтобы потом иметь возможность его еще раз прослушать. Разгадка порой кроется в деталях, мисс Стайл. которую сразу и не заметишь. Одобрительно кивнув, я приступила к рассказу о появлении и исчезновении мамы, а также о её просьбе разыскать её отца, Филиппа Корну. Я даже представить не могла, что у меня есть второй дед. В нашей семье не принято вспоминать прошлое мамы. Я выросла с этим и никогда не задавала неудобных вопросов. После её просьбы я попыталась найти какую-либо информацию в интернете, но никаких упоминаний о таком убор не нашла. Какой временной период вы смотрели? Делая пометки в планшете на протяжении всего моего рассказа, детектив поднял на меня сосредоточенный взгляд. Наше время. Он неодобрительно качнул головой. Когда батлер позвонил мне и сказал, что есть интересное для меня дело, я хотел отказаться. У меня в разработке очень много дел, а в сутках, к сожалению, только 24 часа. Но он знает одну мою слабость. Всё, что касается исчезнувшего пятого клана Корноу. вызывает у меня не шуточный интерес. С чего вдруг такая заинтересованность? немного недружелюбно спросил я детектива. Потерев шов нос и с фанатичным блеском в глазах, смотрев в сторону стены, на которой висела скводная школьная доска. Мужчина встал и направился к ней. "Подойдите", пригласил он меня подойти ближе. Включив дополнительное освещение под доской, детектив распахнул створки. Сначала я не могла понять, что он мне показывает. а затем так и застыл, приоткрыв рот от удивления. Вся доска была увешена вырезками из газет, фотографиями людей и мест событий, исписана надписями, стрелками, то параллельными, то пересекающимися, и вопросительными знаками, выделенными красным мелом. В наше время вы не найдёте в открытом доступе никакой информации о Петром Куване и его главе Филиппе Корнуиле. Информация о нём целенаправленно уничтожена. Я более чем уверен, что ваша мать, Алисия Стайл, в девичестве Корноу, которая так ревностно охраняла от вас до поры до времени тайну своего прошлого, приходится дочерью Филиппа Бенджамина Корноу и является единственной наследницей имущества, оставшегося от когда-то процветающего клана из бережений, о которых ходят легенды. Вам нужно было искать события, произошедшие 25 лет назад. Детектив указательным пальцем уперся в вырезки из газет с головками «Похищение или побег?» «Сбежавшая наследница. Трагедия в семье Корную». На двух первых вырезках был портрет молодой красивой девушки. «Вы с матерью одно лицо, мисс». Детектив почтительно стоял рядом, не поторапливая меня, давая возможность прочитать новости 25-летней давности. Из статьи на третьей вырезке я узнала о пожаре, произошедшем в родовом поместье Корнуов. В нём говорилось, что есть жертвы. Семья Корнуов, и отец и дочь. Ниже был прикреплён меморок о безременно почившем Филиппе Корнуль и упоминание о Лисии. Судя по тому, что вы взялись разыскивать моего деда, вы не верите в её смерть. Отвернувшись от доски, я внимательно посмотрела на Секорский. Нет, я видел его. Он указал пальцем на фотографию седоватого мужчины с волевым подбородком и строгим взглядом, таких же, как у меня глаз. Уже после пышных похорон, устроенных кланами Блэквудов и Андервудов, они тоже искали его и вашу мать уже после их смерти. Углумившись своим воспоминанием, он продолжил: "Это была не случайная встреча. Он нашёл меня, чтобы он дрогнул свой нос вновь. Детектив улыбнулся, сложил руки на груди и повернулся к обне. Ваш дед оставил меня в живых. Правда, хорошо одел. Это после встречи с ним я не ощущаю запаха. Но он был в своём праве убить меня. В то время я служил в СОП в отделе криминальной полиции и возглавлял группу по освобождению заложницы Алисии Корну. Операция проходила под прикрытием и крайне секретно. Он потянулся к новому листку. Это была копия рапорта полицейского, показываю, что я должна прочитать. В результате некомпетентного руководства капитана Сикорский и неумелых действий его группы погибли двое сотрудников: лейтенант Фредерик Коллинс, сержант Чарльз Рой, а также заложница Алисия Корнуо. Перечитав ещё раз рапорт, я заинтересованно посмотрел на детектива. Получается, передо мной стоит свидетель и участник тех событий. Я должна знать, что произошло 25 лет назад. Хотя бы вашу версию тех событий. С чего-то нужно начинать. Как вы сказали, дело в деталях. Детектив помолчал пару минут, рассматривая стену с собранной информацией и обдумывая мое предложение. Хорошо. Вы имеете право знать, учитывая ваш статус альфа. Поскольку Алексей Корнуэ омега, вы опережаете свою мать в правильном на наследовании. Детектив упомянул мой статус, а я вспомнила, что действительно не надела артефакт, понижающий мой уровень силы. Но не это всхлипнул у меня, а то, что я внезапно приобрела статус наследницы клана. Пусть даже и несуществующего сейчас. Почему несуществующего? И каков шанс его возродить? Если нет главы и наследницы, то и клан под мёт другими. Сикорский упомянул в кабинете Эдварда, что к этому приложили Walpole Blacwood. Как иронично. И Андервудом. Сказанное детективом вызвало двоякое чувство. С одной стороны, Быть наследницей клана значит получить ту самую свободу, о которой я грезила всю свою жизнь. Но клана нет, поэтому и значение наследства теряется. Или не теряется. Как посмотреть? Если есть имущество и где-то скрыто сокровище, то возможно, не всё для меня потеряно. С другой стороны, в душе поселилась обида на то, что мама ничего мне не рассказала. Такую важную информацию я узнаю от постороннего уборня. Она оберегала меня, пока я была мала. Ну а потом? Что я мешала рассказать? Это произошло немногим более 25 лет назад. В тот день меня вызвал начальник и, заставив принести клятву о неразглашении, взял с собой, предупредив, чтобы я был в штатском. Сменив два такси и тройку частных автомобилей, мы приехали в элитный район. Я не задавал лишних вопросов, а лишь следовал за руководством, понимая, что такой альфа, как мой начальник, не ради удовольствия катается на чужих машинах и меня с собой тягает. Мы вышли у Урдового у поместья Корнуов. Нас ожидали. И служба охраны провела нас к кабинету мистера Филиппа Корнуова, главы клана. Я был обескуражен. Я впервые видел так близко в неофициальной обстановке такого важного уборна. Мужчина был чем-то задачен и расстроен. Его ментальная сила придавила меня. Только мы вошли внутрь кабинета, Он как дикий зверь метался по комнате, заложив руки за спину. Первым заговорил мой начальник, представив меня и по-свойски пожав руку мистеру Корную, присаживаясь в кресло. Я понял, что между ними приятельские отношения. Ваш дед остановился передо мной и заглянул в глаза, задав один единственный вопрос. «Язык умеете держать за зубами?» Мне показалось, что в этот миг он вывернул меня наизнанку. Заглянул в душу и разобрал ее на молекулу. Да, пискнул я и сама удивилась, как жалко прозвучал мой голос. Голос оборотня, который не боялся пуль, не укрывался за бумажной работой, а был всегда в гуще событий. Мою дочь Лиссию похитили. Сказав это, Корнуо протянул письмо от похитителей с требованиями какого-то несуразно огромного выкупа и рядом требований, касающихся послабления налогового сбора, изменений правил перемещения между кланами и прочего. Я несколько раз перечитал, с каждым разом удивляясь всё больше. Складывалось такое впечатление, что похитителем не нужно было выполнение условий, и составлены они были так, чтобы этого и не произошло. Но зачем тогда выдвигать требования? Я не понимал. Как выяснилось, Алисию похитили по дороге из дома на свидание с наследником клана Маккартера, Дереком, который являлся её официальным женихом. Дело шло к свадьбе. Молодые уже выбирали свадебные наряды и составляли списки гостей. Макартер, удивлённо переспросил я детектива: "Вы уверены?" "Да, конечно. Вот на этом снимке они запечатлены вместе. Перед свадьбой они проводили фотосессию. И действительно, на фотографии Алисия влюблённым взглядом смотрела на молодого парня и обнимала его за шею, а он нежно обнимал её за талию. Они выглядели такими счастливыми. Продолжайте. Чем больше рассказывал детектив, тем интереснее вырисовывалась картина. Я с жадностью ловила каждое его слово, которое зачастую было подкреплено фотографиями или бумагами. Но если кратко, и зная, чем все закончилось, с уверенностью в 100% могу сказать, что на самом деле похищение было нужно лишь для того, чтобы деморализовать и отличать от дел клана вашего деда. В то время начался передел территории между кланами. И вашему деду было непросто удержать власть. Слишком лакомым кусочком был центральный регион. Он находился на пересечении всех торговых путей к Вану и узким клином уходил к югу, где у региона был порт межконтинентального значения. Все четыре клана выиграли от того, что пятый клан исчез. Каждый решил какие-то свои проблемы за счёт вашего клана. Сейчас только три территории на севере, та, что считается свободной землёй, номинально принадлежит клану, но об этом не говорят вслух. Если вы заявите свои права, то сразу же найдутся недовольные, особенно среди Блэквудов, которые отхватили большую часть земель. А Маккартера что они поймили от этого раздела? Насколько я понял, они вступили в деловой союз с Андервудами через брак Деррик Маккартера и Патриция Андервуд. Сразу же, как только появилась информация, что заложница Алисия Корноу погибла в результате взрыва дома, где её скрывали похитители. Взрыв произошёл во время штурма моей группы. Кто-то сливал информацию. Когда мы прибыли туда и развернулись, нас уже ожидали. Первым погиб лейтенант Фредерик Коллинс, который снял снайпер. Сержант Чарльз Рой подорвался на растяжке, когда штурмовал комнату заложниц, разорвало его и Алисию. Так я думал тогда. Меня отстранили от дела, фактически выгнали со службы. какое-то время через друзей следил за тем, как продвигается расследование. И уговорил назначенного следователя провести ДНК-экспертизу останков тела Алисии. Но она так и не была проведена. В один из дней сгорела экспертная лаборатория вместе с годными для анализа образцами. Кто-то очень не хотел, чтобы подтвердилась версия, что Алисия не погибла тогда. А вы узнали что-нибудь о похитителях? Рассказ детектива не давал мне покоя. Что-то смутно тревожило меня во всей этой истории. То, что Дерек Маккартер и моя мама были помолвлены, почему-то задело меня. Я видел неподдельное выражение счастья на их лицах, запечатлённое на той фотографии, и это нервировало. Мои родители истинная пара, но отец явно не из круга мамы. Так где же и при каких обстоятельствах они познакомились и сблизились? Если учитывать мой возраст, ту все эти события помолвка, похищение и маи зачатие произошли в одно и то же время. Исполнители были профессионалами из гильдии наёмных убийц. У одного из убийц была соответствующая татуировка в районе сердца. Чёрный ворон с шестерёнкой в раскрытом клюве. Что вы сказали? Ворон с шестерёнкой? Это разве не символ часовщиков? Я видел такую татуировку у деда, живущего на маяке, когда мы вместе купались в море. Он сказал, что все мужчины в нашей семье накалывают ее, как дань памяти первому пращеру, вступившему на этот континент. Он был чесовщиком, по версии деда. Как мне удалось разузнать, шестеренка или зубчатое колесо – это символ гильдии. Каждый зубчик – это член тайного сообщества. Как зубчик точно совпадает с пазом, когда приходит в движение, так и эти уборки не умеют мимикрировать под окружающее общество, четко с ним сливаясь. Их не отличишь и не уличишь, если сами они этого не захотят. Это закрытое сообщество малочисленное. Граничное количество – 22 члена. В Оранже – самая мудрая птица, которая живет несколько сотен лет, как и существует их тайное сообщество. Литературные источники свидетельствуют, что первоначально сообщество зародилось не на этом континенте. К нам его члены попали во время первой миграционной волны из Норти, еще в колониальную эпоху. Я смотрела на детектива, сосредоточенно листавшего блокнот и зачитывающего из него некоторые тезисы. И мне казалось, что я оказалась в каком-то третисортном фильме с дешевыми спецэффектами, в котором главную героиню ошарашили новостью, стукнув кувалдой по голове, и от этого вокруг нее закружили птички с громким чириканьем. Детективу я, конечно, не стала рассказывать о том, где я воочию видела тату ворона, шестеренкой и при каких обстоятельствах. А еще я подумала, что за эти три дня после исчезновения мамы так почему-то и не попробовала набрать ни ее номер телефона, ни отца, с которым, возможно, ничего не случилось. Ключ, который я планировала показать детективу, так и остался в кармане. Теперь я знала и понимала, что прошлое не такое уж далекое, а самое что ни на есть близкое и настоящее, и вероятность похищения Алисии теми, кто похитил ее 25 лет назад, очень высока. Никто из сильных мира сего не заинтересован в появлении Корнуэ в политической арене и возрождении клана. Ситуация достаточно серьёзна и опасна для жизни. И что делать с полученной информацией, я откровенно говоря, не понимала. Поговорив с детективом о некоторых нюансах поиска двух моих родственников, я распрощалась с ним и покинула его дом. На улице совсем стемнело, и свежий весенний ветер, пахнувший нежной зеленью, набросился на меня. трепляя волосы, завязанные в хвост, и остужая разгоряченную мыслями голову. Красной линией в сознании проходило то, что Блэквуды и Андервуды виноваты в том, что произошло с моей семьей. С семьей Корнуэлл.